Раскликнул духовник. Существует добрый Бог правды, в которого ты истинно веровала, как и твои родители, доколе не попала в сатанинские сети. Существует Бог, но существует и сатана, противник Божий. Бог дал людям свободу, чтобы следовать либо за ним, либо за его противником. Благой, праведный Бог не виновен в том, что твои женихи впряглись в сатанинский ерем, не в том, что ты легкомысленно вводила с ними дружбу и влюблялась в них. Ты же покайся с богохульной речи, которую произносила в святой день передо мной старым слугой Божиим. Не покаюсь и не откажусь. Сегодня я хочу быть Богом над жизнью этого злодея, и моей. Простите меня, отче, за беспокойство. Она поклонилась и вышла. Калистрат быстро написал записку и послал молодым, что не может их сегодня венчать. Юлия об этом ничего не знала. Глава вторая. Калистрат. Когда клепала христианских церквей пробили вечерню, при турках нельзя было открыто звонить в колокола, а хаджи с минаретов прокричали «Акшам!», старец Калистрад поспешил в старую сербскую церковь. Распутный город Сараева шел тогда играть и веселиться, и так будет продолжаться для отцов до полуночи, а для сыновей до зари. Для отца Калистрата все это значило не более, чем стрекотание сверчков или ухань совы в ночи, все эти городские игры и веселье Он не одобрял и не осуждал такой жизни. «Существует два жизненных пути», — говорил он. «Один путь мирской, а другой монашеский. Те, которые идут мирским путем, не давали обетов в том, что они пойдут этим путем до смерти». А монахи дали обед идти предписанным монашеским путем до смерти. Потому мирские люди, когда испытывают разочарование на этом скользком пути, могут покаяться и выйти на лучшую дорогу, ведущую в жизнь вечную. Монахи же не могут испытывать разочарование или менять свой путь. Они могут только падать и вставать снова падать и опять подниматься на этом пути. Так он думал, так и говорил. Для него не существовало ни Сараева, ни Стамбула, ни земного Иерусалима, ни целого мира. Он носил в себе свой мир, бесконечно удаленный от мира сего и свою музыку, неслышимую симфонию ангельских существ.